джо л а н с д е й бог лезвий Рчардс и прибыл около восьми полная луна светила ярко несмотря на з а в е с у из облаков и дом предстал перед ним во всем своем отсутствующем великолепии именно таким его описал хозяин старый полуразрушенный д а н е п р и л и ч и е б е з о б р а з н ы й в нем было что-то готическое, что-то от сплантаторского особняка, а что-то от расколоченного ящика из-под апельсинов. Задумавший его архитектор то ли не смог до конца определиться с воплощением своей фантазии, то ли напился перед сдачей проекта, то ли питал странную любовь к непостижимым углам. Достав веренный ему ключ из кармана, Ричардс зашагал к дому, надеясь, что поездка не окажется напрасной. Уже не раз его охота за антиквариатом превращалась в ловлю у водяной струи ситом. В этот раз всё могло закончиться тем же. Хозяин, болезненный старик по имени Кляйн, не бывал в доме уже 20 лет. За это время со всем, что внутри, многое могло произойти, несмотря на замки и заколоченные окна. Кто-то мог забраться внутрь и что-то украсть, или фундамент сточили термиты. в стенах завелись крысы, начала протекать крыша. Любой из этих факторов, поодиночке или с чем-либо в сочетании, был способен превратить лучшие образцы фурнитуры в опилки и материал на растопку. Но игра стоила свеч. Если внутри дом уцелел, Ричардса, вероятно, ждала удачи. Когда плотная темная туча закрыла луну, Ричардс, подсвечивая путь фонариком, забрался на скрипучее крыльцо, снял с двери экран и повернул в замке ключ. Оказавшись внутри, он пошарил лучом по сторонам. Кругом, казалось, была только пыль да тьма, но д а в и ш н я туча миновала, и столбики лунного света проникли в дом через прорехи в заколоченных окнах, нарисовав замысловатый чистокол. Глазам Ричардса предстали отклеившиеся обои, свисавшие почти до пола, подобно ветвям плакучей ивы. По левую руку от него вверх поднималась широкая винтовая лестница. Посветив туда, Ричард заметил, что перила местами держится лишь на добром слове. А прямо напротив была дверь, узкая и побитая временем. Рассудив, что здесь, в первом помещении, ничего интересного на глаза не попалось, Ричард решил начать осмотр дома с того, что за ней. Особой разницы выбор отправной точки, видимо, не давал. Следуя за лучом фонарика и смахивая по пути паутину, он подошёл к двери и открыл её. Поток холодного воздуха окутал его, увлекая за собой кисловатый душок, как от холодильника, где долго лежало тухлое мясо. Его почти хватило, чтобы вывернуть желудок Ричардса наизнанку, и на долю секунды он был почти готов закрыть двери и забыть, что за ней. Но представив себе залы, полные скрытых полумраков ценных вещиц, он решился на повторный, более уверенный шаг. Если уж, миновав все п р е п о н ы вытраговал ключ от этого места и приехал сюда в поисках антикварной мебели, придется тут все хорошенько осмотреть и плевать на запах. Подсвечивая себе фонариком, на помощь которому пришел лунный свет, Ричардс убедился, что нашел вход в подвал. Ступени, ведущие вниз, казались древними и небезопасными, да и пол при взгляде сверху выглядел странно стеклянным. И все же Ричардс рискнул. Аккуратно поставив ногу на первую ступеньку, он не спеша перенес на нее весь свой вес — Та сдюжила, не хрустнула и не провалилась. Сойдя еще на три ступеньки вниз с большой осторожностью, он наслушался скрипов и стонов, но остался цел. Дойдя до шестой ступеньки, Ричардс ощутил безотчетный дискомфорт. По спине у него пробежал холод, будто какой-то шутник, стоявший сзади, налил ему за шиворот ледяной воды. Теперь он понял, почему пол показался стеклянным. Его и видно-то не было. Всему виной стоявшая в подвале вода. Исходя из общей подвальной площади, Ричардс прикинул, что глубина тут должна быть минимум 6-7 футов. Или того больше. Что-то проскочило в луче фонарика, и он попытался отследить движение. Оказалось, здесь сновала огромная крыса. У Лепётовы от Ричардса вплавь она тащила что-то перед собой. что-то вроде старого, частично сдувшегося волейбольного мячика. Так ли это? Он не мог сказать наверняка. Непонятно было и то, пытается крыса забраться верхом на этот странный объект или обгрызть его. Какая к чёрту разница? Только две вещи вызывали у него мурашки — крысы и вода. А тут, как назло, было и то, и другое. И бонусом ко всему шёл размер крыс — таких огромных тварей поискать. И вода такая грязная, насколько возможно. В неё будто годами сливали масло и всевозможные отходы, и всё это основательно протухло. Сгустилась тьма. И Ричардс понял, что луну снова закрыла туча. Что ж, всё равно тут больше не на что смотреть. Развернувшись, он стал подниматься назад и замер. Огромный мужской силуэт заслонил проём. Рывком подняв луч фонаря вверх, Ричард с облегчением убедился, что виной всему игра теней. Не такой уж и крупный неожиданный визитёр. Да и шляпы на нём не было. Поначалу Ричардзу казалось, что шляпа есть. И какая? Настоящий высокий цилиндр. Но теперь ошибка очевидна. Голова у парня была не покрыта. Непослушные тёмные космы ничто не стесняло. Черты его лица, молодого лица, казались р а с п л ы в ч а т ы никакими. В них с равным успехом мог вписаться любой характер. Когда Ричардс опустил фонарик, ему показалось, что он заметил блеск скоб на зубах незнакомца. — В этой части страны подвал ы сплошное разочарование! — сообщил юноша. — Наверное, глупые янки заявились сюда и сделали всё через одно место. Тот, кто строил этот дом, явно не знал ни об уровне грунтовых вод, ни о здешней погоде в целом. — Я не знал, что тут есть кто-то ещё, — сказал Ричардс. — Тебя Кляйн послал? — Не знаю никакого Кляйна. — Он хозяин дома. — Одолжил мне ключ. Юноша ненадолго умолк. Луна зашла за тучу. Обратил внимание? Тучи меняют вид ночи. как люди меняют свою одежду, настроение, выражение лиц. Так свой вид меняет ночь. Ричард с неловко переступил сноги на ногу. — Знаешь, — продолжил молодой незнакомец, — этим утром я не смог побриться. Чего — Чего-чего? Когда попытался заправить лезвие в бритву, увидел, что на нём глаз. И этот глаз моргал. Часто-часто. Прямо как... «А тебе же снизу не видно, да?» «Да, очень часто. Я её уронил, бритву. Она прокатилась по краю раковины, упала на пол, взобралась как-то оттуда на край ванны и шлёпнулась в мыльную воду. Тогда глаз закрылся, но она стала мяукать, как кошка, просящая молока. а в а у Увау!» «Вот как это звучало на самом деле. Но я почему-то подумал о кошках». я, конечно, знал, что ей нужно. Им всем нужно одно, всем этим острым штукам. Но мне от самомысли й стало плохо, и я блеванул в унитаз. И выблевал лезвие. На нем тоже был глаз. Он моргал до тех пор, пока я не смыл. А когда смыл, бритва в воде стала петь, громко, как блаженный у церкви. Я знал, что эта штука попала в меня. Юноша поднес руку к гортани, помассировал её пальцами. «Вот здесь утром был маленький красный след, сейчас уже почти сошёл. Пара-тройка всегда найдёт способ в тебя попасть. Иногда это гвозди. Пока я сплю, они ввинчиваются мне в ступни. Но теперь я сплю, не снимая ботинок. Им в меня не попасть». Ричардс ощутил, как по коже, вопреки сырости подвала, бежит пот. Он прикидывал, что разумнее. Сбить парня с ног и убежать, или просто попытаться обойти его. Но потом осознал, что хлипкие ступени явно не сдюжат неожиданный манёвр. Может, этот сумасброд просто выговорится и пойдёт дальше по своим делам. «Им наплевать на все мои ухищрения!» — продолжал юноша. «В конце победа всегда за ними!» «Думаю, мне стоит подняться!» сказал Ричардс, стараясь говорить непринуждённо. Юноша присел на корточки. Лестница протестующе й заскрипела, содрогнувшись. Ричардс пошатнулся и чуть не рухнул в воду. "Эй, осторожнее!" вскрикнул он. "Одна труха", покачал головой юноша. "Тут много на ч е м надо попотеть. Ещё лучше заново отстроить". Востановив равновесие, Ричардс вернул себе и относительное самообладание. Он не мог понять, чего в нём сейчас больше — злости или испуга. Но подниматься он пока точно не собирался. Позади — вода и от кормушек рысы. Впереди — прогнившие ступеньки и мистер Лунатик собственной персоной. Те самые молоты на ковальне. — Может, туч соберётся много, и пойдёт дождь? Задумчиво произнёс юноша. «Как думаешь, будет сегодня ночью лить?» «Мне-то э откуда знать?» Нашёлся с ответом Ричардс. «Тучи серые, хмурые, дождь недалёк. Кстати, я рассказал тебе о Боге Лезвий. Я, без шуток, хочу всё кому-нибудь выложить, как на духу. Он правит острыми предметами и покровительствует тем, кто живёт на грани. Мой друг д о н и молился ему». «А ты знал, что и Джек-потрошитель ему молился?» Запустив руку в карман, юноша в мгновение ока извлёк что-то блестящее, и его рука метнулась от плеча к плечу, будто он осенял себя незавершённым крестом. Одной лишь поперечной перекладиной. Даже тусклого света луны хватало, чтобы предмет в его руке заиграл серебристыми бликами. А Ричард снова поднял луч на незнакомца». Юноша вытянул руку перед собой, будто пытаясь лучше рассмотреть то, что лежало у него в кармане. Ричардсу всё и так было ясно. То была опасная бритва внушительных размеров. «Досталась мне о Донни!» — сообщил юноша. «Он купил её на блошином рынке. В г л е д у о т е р е вроде как. Она из набора Бродобрея, а сам набор был куплен в Англии. Так сказано в описании». посмотри, какая у него ручка. Слоновая кость. На ней такая тонкая резьба, все эти символы и рисуночки. Донни нашёл, что они значат. Их геометрия служит для призыва демонов. Знаешь, а ведь Джек-Потрошитель был совсем не врачом, как считают, а б р а д о б р е е м Я знаю наверняка, потому что едва у Донни появилась эта бритва, его стали посещать видения. О том, как Джеку-потрошителю являлся бог лезвий, как они разговаривали, как он объяснил ему, для чего она нужна. Донни сказал, что они обратили на него внимание, потому что как-то раз он ею порезался, когда брился. Кровь пробуждает магию, магия открывает врата. И бог лезвий миновал их и поселился в голове у бедняги Донни. А сам Джек-потрошитель сказал ему, что сталь, из которой выковано лезвие, «Закалили ещё друиды на жертвенных алтарях!» Юноша умолк, рука с бритвой безвольно упала. Он оглянулся через плечо. «Туча такая тёмная! Она движется медленно! Думаю, будет дождь!» Он обернулся к Ричардсу. «Я же спрашивал у тебя насчёт дождя!» Ричардс понял, что не может вымолвить ни слова, будто язык проглотил. Но юношу наверху, судя по всему, его молчание не очень не волновало. «После видений Донни только и говорил, что об этом доме. В детстве мы тут играли. Доски на одном из задних окон расшатаны. Их можно было раздвинуть и сюда пролезть. До сих пор так. Донни говорил, когда ты здесь, тупые углы твоего ума острятся. Теперь просекаю, что это значит. Тут уютно, правда?» «Ричардс...» ни капли уюта не ощущавший, промолчал. Просто стоял, не двигаясь, с направленным вверх фонариком, слушал и потел от страха. а д о н и говорил, когда на небе полная луна, углы остры сполна. Я не понимал тогда, о чём он толкует. Не понимал ничего о жертвах. Может, ты помнишь? Все газеты шумели, даже по телевизору об этом говорили». «Палач». Вот как его прозвали. Это был д о н и Я сразу неладное заподозрил, когда он странно начал себя вести, говорить о боге лезвий, д ж е к и п о т р о ш и т е л е этом доме с углами. Дошло до того, что за несколько дней до полнолуния и в само п о л н о л у н и е он вообще не показывался. А когда луна на убыль шла, он менялся, успокаивался. Я повадился следить за ним». Но всё бестолку. Он отъезжал к с ф е ю оставлял машину и куда-то шёл. Быстрая Юрка, как кошка. Стряхивал меня с хвоста, а за здорово живёшь. А потом я призадумался, вспомнил все его речи про дом. И в одно полнолуние я затаился здесь. Стал ждать его. И он прибыл. Ты знаешь, что он делал? Приносил головы сюда и бросал в подвал, в воду. как те индейцы в Южной Америке, которые заполняли распотрошенными трупами жертвенные ямы. «Все дело в уголках дома, понимаешь?» Снова ощутив спиной холод страха, Ричардс вдруг понял, что именно подвальная крыса волокла по воде. И что пыталась с этим сделать. «Все семь голов нашли место здесь, похоже», — продолжал вещать юноша. «Я видел сам, как он топил одну из них». он указал бритвой. «Стоял почти там же, где ты сейчас. Когда обернулся и увидел меня, ринулся вверх. Я замер, не мог пальцем шевельнуть. Он бежал ко мне, казался таким незнакомым, чужим. Порезал мне грудь, глубоко, сильно. Я упал, а он завис надо мной с бритвой в руке. Вот так». Юноша занёс руку с бритвой над Ричардсом. Я вроде кричал, но он не стал меня больше резать. Будто какая-то часть старого Дони, моего друга, отвела руку. Он встал, выпрямился, будто заводной солдатик, спустился обратно в подвал. И когда я посмотрел вниз, он, глядя мне прямо в глаза, перерезал себе глотку. Чуть голову сам себе не отсек. Упал в воду и утоп как топор. Бритва выпала у него из руки. Осталось лежать на последней ступеньке. И как я и не пытался отыскать тело, вытащить его из подвала, всё б е з т о л к у Будто никакого Донни и не было. А бритва осталась. И я слышал её. Слышал, как она всасывает его кровь, как младенец молоко. В секунду всё в себя вобрала. Ни капельки не осталось. Я поднял её. Она так блестела. Чертовски ярко. С ней я пошёл наверх, и там потерял сознание от кровопотери. Поначалу мне казалось, что я сплю или брежу, потому как лежал в конце тёмной аллеи, между мусорными баками, привалившись спиной к стене. Из баков торчали чьи-то ноги, словно манекены выбросили. Но это были не манекены. Из пяток у них торчали гвозди и бритвенные лезвия. Всё было в крови. А потом я услышал такой шум... Будто кто-то в медицинских тапочках вышагивал по деревянному полу. Шлёп, шлёп, шлёп. И вот я увидел его. б о г о лезвий. Сначала передо мной не было ничего, кроме теней, а потом раз — и он уже передо мной. Высокий и чёрный. Не негр, но чёрный, как обсидиан. Глаза — словно куски битого стекла. зубы, будто полированные шпильки. На голове цилиндр с тесьмой из хромовых лезвий. п л а щ б р ю к и выглядели так, точно были сшиты из человеческой кожи. Из карманов у него обглоданные пальцы торчали, что твои объедки. А откуда-то с подкладки часы свисали. Старые такие, с крышкой. Знаешь на чём? На человечьей кишке». И те ш л е п к и Знаешь, что их издавало? Его тапки. У него были маленькие-маленькие усохшие ножки, с у н у т ы е в рты отрубленных голов. Одна из них была женской. Пока он шёл, её длинные чёрные волосы мели тротуар. Я всё твердил себе. Просыпайся. Но не выходило. Откуда ни возьмись, кресло из костей сделаны, с чехлом из скальпов. И он на него уселся. Одну ногу на другую закинул и давай покачивать. Эта голова на его ноге у меня прям перед лицом маячила. Потом смотрю, у него кукла, как у ч р е в о вещателя. Не дать и не взять, из воздуха нарисовалась. И была она копия Донни. Даже одежда, та самая, в какой я его последний раз видел, там, на лестнице. Он усадил Донни на колено, тот открыл глаза и заговорил со мной. «Эй, приятель!» сказал. «Как дела? Что думаешь об укусе бритвы? Если от него не умираешь, он как вампирский сечешь. Придется ее поддерживать. Острые штуки тебе скажут, когда ей надо. И если упрешься, они тебя доконают, и ты порежешь сам себя, и угодишь сюда, во мрак, ко мне, Джеку и остальным. Пойду я, присоединюсь к компашке». Мы с тобой ещё поговорим. У тебя в голове». А потом он как бы обмяк у Бога на колени. И Бог снял цилиндр. Через всю лысую голову у него шла молния застёжка. Посерёдке, можешь представить? Он её приоткрыл и оттуда дым повалил. И шум пошёл такой, будто машины вдалеке сталкиваются. И вопит кто-то истошно. Взял он Донни, тряхнул... т о совсем мелким сделался и забросил внутрь. Будто датского дога с о б а ч ь и п е ч е н ю х о покормил. Потом застегнулся по-старому и надел шляпу. Ни слова не проронил. Зато вдруг резко подался вперёд и ткнул мне под нос свои часы. Вместо стрелок у них костистые пальцы. И ещё там было лицо, прямо под стёклышком циферблата, расплющенное... моё лицо. Хоть я и не слышал, рот у него был распахнут, оно кричало. Потом всё это, и бог, и тёмная аллея, и ноги, торчащие из мусорных баков, исчезло. И порез на моей груди исчез. Залечился полностью, даже следа не осталось. Я тогда ушёл отсюда. И ни одной из живой д у ш е не сказал. А Донни меня не обманул. Его голос с тех пор часто у меня в голове звучал. и бритва ночами пела мне песни, как поют морякам сирены. А в каждое полнолуние какие-нибудь острые штуки стенали и втыкались в меня. Тогда я знал, что нужно делать. Этой ночью я тоже всё сделал. Быть может, пойди сегодня дождь, мне не пришлось бы, но было слишком ясно. Юноша на мгновение пропал из поля зрения, наклонившись к полу. Распрямился И Ричардс обомлел. з а н е с е н н ы е над лестницей руке он торжественно держал отрезанную голову девушки-подростка, прямо за светлые волосы. Облачная завеса спала с луны, и жуткое зрелище озарилось ее светом. Замахнувшись, парень бросил голову прямо в Ричардса. Страшный снаряд поразил его в грудь, и он уронил фонарь. Голова ударилась о ступеньки у ног Ричардса и скатилась в воду, погрузившись тихим всплеском. «Послушай», — начал Ричардс, но слова застряли у него в глотке. В переливах лунного света юноша, вытаращив глаза, стал спускаться по лестнице, держа перед собой бритву, словно боевой штандарт. Ричардс испуганно заморгал. На мгновение ему показалось, что на голове парня странный головной убор, высокий цилиндр, тёмная громада с отливающей металлом тесьмой. И ростом парень стал будто выше. Улыбка обнажила серебристые зубы, больше напоминающие иглы. Шлёп, шлёп, звучали его шаги. То ли тени так падали, то ли лицо юноши почернело, будто покрывшись сажей. Шляпа и прибавка в росте не стали единственными переменами в его облике. Что-то стало с его ногами. Они словно торчали из двух небольших тыкв. Вот только на тыкве никак не могли расти длинные темные волосы. «Шлёп! Шлёп!» Ричардс закричал. Звук отскакивал от стен подвала мячиком. Из-под полей цилиндра На него победно взирали глаза осколки, глаза звезды. На угольном лице расцвела сардоническая улыбка, переливающаяся серебром. Темная рука с б р и т в о й устремилась к нему, рассекая воздух со свистящим звуком. Он уклонился от ее зловещего блистания, неловко отступив назад. Нога угодила в воду, но нащупала ступеньку. Правда, устоять на ней не получилось — Гнилое дерево треснуло, и Ричардс, вывихнув лодыжку, рухнул в холодное, плохо пахнущее подвальное болото. Перед тем, как по глазам, будто по иллюминаторам тонущего корабля ударила вода, он увидел, как монстр, коем обернулся юноша, бог лезвий собственной кошмарной персоной, занес над водой ногу, обутую в отрезанную голову, и ступил следом за ним. Крутнувшись, Ричардс попытался отплыть от наваждения, руками размашисто загребая воду. Его пальцы случайно ткнулись во что-то холодное, липкое и податливое, напоминающее тухлый плод. Вдобавок ко всему, прямо перед его глазами на поверхности воды всё ещё плавала голова девушки-блондинки. На ней г р о м о з д е л и с ь две крысы, жадно приникшие мордами глазницам. Внезапно в сторону её оттолкнула восстающая из-под воды громада цилиндра. Оба грызуна с возмущённым писком свалились в мутную воду. Прямо на Ричардса нёсся страшный лик бога лезвий. Распахнутая кулья пасть, с т у г о оттянутыми назад краями губ, не сулила ничего хорошего. Рванувшаяся следом рука монстра ударила его под подбородок. Намертво вцепилась в воротник. Бог вдохнул на него смрадом склепа, демонстрируя игольчатый оскал, напоминающий радиаторную решетку какого-то автоизада. И Ричардс в страхе обмяк. Над ним в з м ы л о г о т о в о е к удару бритва. И тут луна зашла за густую темную тучу. Никакой шляпы и страшных зубов. Мученисто белое лицо под шапкой буйно взлохмаченных волос. Юноша вцепился в Ричардса, отведя тонкую руку с бритвой. Почувствовав надежду, Ричардс вырвался из захвата и оттолкнул парня. Тот упал, но быстро оправился. Они схватились в мутной воде. Подвернулась удачная возможность, и Ричардс вышиб из рук парня бритву. в Скрикнув, молодой сумасброд нырнул в воду, ища своё оружие. И тогда оценщик всем весом налёг на него и стал топить. Юноша запаниковал, забился под ним. На секунду его голова оказалась над водой. — Я не умею плавать! — п р о в и ж а л он. — Не умею! Ричардс навалился снова, не давая ему всплыть. Вскоре всё было кончено. Что-то коснулось ноги Ричардса под водой, и он, отпустив обмякшее тело, Одним отчаянным рывком достиг ступенек. Застойная взвесь быстро улеглась. Стараясь не обращать внимания на белокурую голову девушки, осаждённую уже четырьмя крысами, Ричардс ухватился за свободно свисающий планшир и подтянул себя наверх. Старая доска держалась на одном расшатанном гвозде, но сдюжила Ричардса до самого верха лестницы, и лишь когда он снял с неё руку, Та со стоном обрушилась в воду, присоединившись к гниющей древесине, отрезанным головам, утопленникам, словом ко всему мрачно увядшему наследию бога лезвий. Поднявшись, Ричард заполз в комнату на четвереньках, перевернулся на спину, и что-то мелькнуло у него под ногой. Это была бритва. Она прилипла к подошве его ботинка. Видимо, Именно её прикосновение он ощутил под водой. Утонувший убийца напоследок задел его, быть может, ненамеренно. Сев, Ричардс осмотрел ручку и з слоновой кости. Высвободил лезвие. Встал кое-как на ноги и направился к двери. Лодыжка чертовски болела после вывиха. Едва получалось идти. А затем он почувствовал, как липкая тёплая влага сочится из его ноги, смешиваясь с хлюпавшей в ботинке холодной водой. И понял, что порезан. Но мысль быстро ушла. Ушли все мысли и даже боль. Луна выкатилась из-за облака бесцветным оком, и Ричард застыл, разглядывая свою тень на лужайке. Тень невероятно высокого человека в цилиндре и с тыквами на ногах, сжимающего в длинной руке чудовищную бритву. Джо Лансдейл. Бог лезвий. Рассказ читал Олег Булдаков.